Глава 17. Несмотря на ясную и теплую сентябрьскую погоду, ветер бил в лицо. Кир отставал. Девчонки улетели далеко вперед, и догнать их не представлялось возможным. Что поделать? У него и ступа попроще, и навыки вождения так себе. Конечно, можно было бы сжать зубы, да и попытаться выжать из индивидуального транспортного средства максимум. Но где-то внизу, между деревьями, следом за хозяином несся верный товарищ Вектор. Все-таки с транспортом тут дела обстоят печально. Наземного нет вообще, воздушный совсем медленный. Та же ступа летит максимум со скоростью 30 км в час. Лади же и вовсе тихоходы. Причина проста. Телепортационные станции. Зачем что-то придумывать и изобретать, если можно мгновенно оказаться на другом конце света? Только вот где находится этот самый другой конец, как до него добраться без телепорта, знают разве что капитаны дальних ладей. И то вряд ли. Плывут себе, куда ветвь заведет. Негласный суверенный запрет на карты ситуации не улучшает. А вот если бы создать закрытую ладью обтекаемой формы, Да запускать ее заклинанием быстрее ветра, туда можно было бы и Вектора усадить, и Ирис с Радой. Летели бы себе, попивая напитки и глядя в окошки. Как на летоплане дома. Так, размышляя, он и не заметил, что подлетел к окраине Далисея. Рада и Ирис уже давно приземлились, и теперь с явным удовольствием жевали какие-то аппетитные крендельки. Рядом стоял торговец с огромным лотком и что-то им рассказывал, широко размахивая руками. Самое обидное, поотдаль, лениво помахивая хвостом, валялся на траве вектор. Похоже, все ждали только Кира. — Ну что, на станцию? — Ирис помахала опоздавшему рукой. Отец уже заждался. — Нет, давайте еще в одно местечко залетим. Лавка у Зорда. Говорят, там много милых вещиц и недорогих. Рада с энтузиазмом подхватила. «Я тоже что-то такое слышала. Давайте посмотрим. Недолго». «У Зорда», — удивилась Ирис, — «я там была. Ничего особенного. И сам хозяин какой-то странный, ведет себя так, будто до покупателя ему и дела нет. Но это было в прошлом году. Может, что-то изменилось?» «Торговец, которому неинтересны покупатели, еще любопытней». Самое время взглянуть на этого уникума лично. Над городом летели медленно. Во-первых, чтобы не столкнуться с другими авиалюбителями, а еще, чтобы полюбоваться видами. Даже в будние дни, нарядные, яркие, Далисей сейчас предстал во всей своей красе. Утопающий в деревьях, чуть тронутых рыжиной осени и алых, пурпурных, бордовых цветах. Этот город словно говорил — «Увидишь, полюбишь навсегда». Было шумно и радостно. Тут и там давали представления артисты и музыканты. Торговцы, чьи наряды и грим были еще ярче, чем у иных актеров, зазывали всех взглянуть на товары. Конкуренцию могли составить и гуляющие горожане, особенно дамы. Отовсюду неслась музыка, смех, долетали запахи чего-то очень аппетитного. Но Киру было не до праздника. Он думал лишь о том, что сказать загадочному торговцу и как получить ответы на свои вопросы. Добрались. Они спустились на узкой улочке. Дверь магазинчика, на котором висела большая вывеска «Узорда» и еще одна помельче «Милые и дорогие сердцу безделушки» была закрыта. «Подождите меня здесь. Только сейчас Кир подумал, что встреча с человеком, который имеет отношение к контрабанде, Мероприятие небезопасное. Я посмотрю, что там и как. «Хорошо, будем ждать», — согласилась Рада, прежде чем Ирис успела что-то сказать. Кир подозвал Вектора и направился к магазинчику. Увы, дверь была не просто прикрыта, а заперта. Вывеска «Добро пожаловать» в этой ситуации смотрелась просто издевательски. Закрыть лавку в разгар главного праздника — Когда иные торговцы зарабатывают за день больше, чем за весь остальной год? Странное решение. Что-то тут явно было не так. А не расспросить ли соседей? Кир прошелся вверх по улице. В соседнем доме тоже был магазин. Сладко-сладко, угощение на любой вкус. Этот, как и положено, оказался открыт и рад покупателям. У дверей Кира с широкой улыбкой встретила румяная дама, которая, судя по внушительным объемам, регулярно воздавала должное своему товару. «Проходите, угощайтесь. Покупайте кулек, получайте другой в подарок». Кир достал монеты из кармана. «Что у вас самое вкусное для девушек? Чтобы расспросить торговку, лучше сразу что-то купить, иначе ей будет не до разговоров на отвлеченные темы. Покупателя обслужить надо». А вот когда дело сделано, почему бы и не поболтать минутку? Для девушек у нас есть прянички и шоколадные леденцы. Что возьмете?» «И то, и другое», — махнул рукой Кир. «Видно, хороши девушки, раз ничего для них не жалко». Дама взмахнула веткой, и сладости полетели в бумажный пакет. «Так праздник же, я бы и украшения купил. Но что-то закрыто тут». Он кивнул в сторону лавки у Зорда. Как и ожидалось, торговка подхватила разговор. «И давно уже закрыто. Считай неделю. Видать, улетел куда хозяин. И к празднику не вернулся. Сейчас же самая торговля. Вот и я думаю, не случилось бы чего». Через несколько минут Кир вышел из магазинчика, нагруженный пакетами со сладостями. Он был зол на себя. «Ну что же это такое?» Не испугайся он с Сардарой, спросив первый же день, откуда рамка. Возможно, и не упустил бы торговца, успел бы с ним поговорить. Эх! Проходя мимо ювелирной лавки, он еще раз дернул ручку двери, а потом еще и еще, и, наконец, стукнул по двери ногой, словно именно она была в чем-то виновата. Дверь со скрипом открылась. Это было не так, как в Саригонском комиксе про недотеп магиков, которые изо всех сил тянут дверь на себя, а потом обнаруживают, что она открывается в другую сторону. Нет, секунду назад магазинчик действительно был закрыт. Может, это какой-то код для знающих три раза дернуть, а потом стукнуть, например? Вряд ли. Слишком мала вероятность того, что Кир случайно повторил некую строгую последовательность действий. Скорее, дверь была заговорена закрыта на какое-нибудь время, например, на неделю, и теперь эта неделя прошла. Кир попытался заглянуть в помещение. Ничего не видно. не заперты, так что там темно, как в космосе. Чтобы что-то рассмотреть, нужно войти внутрь. Только он не спешил делать шаг. Вдруг там ловушка или что-нибудь еще хуже. Он вспомнил, как несколько дней назад также шел поговорить с комендантом и обнаружил его, мягко говоря, неразговорчивым. Что если и торговец тоже того? А сегодня, между прочим, праздник. Ирис вон вся извелась, домой торопится. А если его худшие подозрения оправдаются, им всем еще несколько часов придется потратить на задушевные беседы с местными искателями. Нет, это не дело. Он быстрым шагом направился к девушкам. «Украшений не было, зато я разжился с властями. Угощайтесь!» — он протянул пакеты. «И знаете что? Летите как к станции, подождите меня там. А если через час не вернусь, отправляйтесь сами без меня». «Что-то случилось?» — испуганно спросила Ирис. «Пока не знаю, но похоже на то». Он кивнул на магазинчик. «И если случилось, лучше пусть это выяснится без вас». Вовсе ни к чему разговаривать с искателями всей толпой. Рада стояла белая, как полотно. Она не решалась задавать вопросы, лишь смотрела на Кира так, словно тот идет на верную гибель. Ну, так не годится. В конце концов, ничего страшного не произошло и не произойдет. «Я скоро вас догоню, не нужно волноваться», — он говорил уверенно, как только мог. Рада не двигалась с места, лишь смотрела на Кира полными ужаса глазами. Кир осторожно обхватил ее за плечи и легонько подтолкнул к ступе. «Ну же, милые девы, ну в путь! Все обязательно будет хорошо!» Когда ступы взвелись в воздух, он позвал вектора. Повелев ему быть на стороже, подошел к магазинчику и решительно толкнул дверь. Кир зажег шар и осмотрелся. Магазин был пуст. Не в том смысле, что там никого не было. Там не было вообще ничего. Ни обещанных рекламой, милых сердцу безделушек, ни полок, ни витрин, ни даже какого-нибудь стула со столом. Темнота и голые стены. Кир внимательно осмотрел торговый зал магазинчика, заглянул в каждый угол, потом исследовал небольшую комнатушку рядом с залом, видимо, склад, и комнату побольше скорее всего, отведенную под мастерскую. Ничего. Ни на полу, ни на стенах. Ну что ж, у рассеянного мастера было время, чтобы собраться и уехать из места, ставшего опасным. А значит, и Киру тут делать нечего. Он развернулся и пошел к выходу. Не стоит заставлять девчонок ждать и волноваться. Уже на пороге он увидел выцарапанный на двери знак Неровный круг и две линии, отходящие от него под углом в 45 градусов вверх. Кир покопался в памяти. Ничего похожего ему не встречалось ни на занятиях по колдовским шифрам, ни в книгах, которые читал самостоятельно. Он постарался до мелочей запомнить начертание. Наверняка Рада знает об этом значке больше. Входную дверь он оставил раскрытой нараспашку. Пусть прохожий как можно скорее обнаружит, что магазин пуст, Да и позовут искателей. А ему тут задерживаться никакого резона нет. К станции. Ступа взвелась в воздух. Вектор сорвался с места и побежал следом. И хоть Кир выбирал небольшие пустынные улочки, редкие прохожие испуганно шарахались, увидев огромного волка. Определенно, закрытая обтекаемая скоростная ладья — отличная идея обязательно нужно будет обсудить ее с Роальдом при первой же встрече. В жизни такого не видела. Рада долго всматривалась в кривоватый рисунок Кира, но, увы. Потом показала таинственный знак ирис, но и та ничем не порадовала. Что ж, либо это никакой не знак, а просто набор черточек, либо он очень уж засекречен. Эту загадку можно оставить на потом, раз уж сейчас ответ никак не находится. До дома Ирис они добрались быстро, вышли из избушки, потом 20 минут лету, и вот их уже встречает коренастый мужичок в потертом пальтишке. Девушка легко выскочила из ступы и радостно обняла отца. Как же все-таки она похожа на Айрис. Только вряд ли можно было себе представить, что великолепная Айрис обнимает такого непрезентабельного дядечку. — Пап! «Это Кир и Рада, мои друзья, а это мой отец, Антир». Антир долго и горячо тряс руку сначала Киру, потом Раде, слишком громко и с чрезмерным энтузиазмом радовался, что у дочери такие замечательные друзья. «Не обращайте внимания, просто у нас редко бывают гости», шепнула Ирис, когда все направились к дому. После смерти мамы отец так и не оправился, а полгода назад и вовсе стал затворником. Домик Ирис и ее отца оказался совсем маленьким. Комнатки крохотные, только гостиная, очевидно, выполнявшая заодно и функцию столовой, могла вместить несколько гостей так, чтобы не казаться переполненной. Особенной роскоши тут не было, зато царили чистота и порядок. Киру выделили отдельную комнатку, и он вспомнил коморку у дядюшки. Сердце кольнуло. Как же он соскучился по дому, по близким да даже просто по улицам и...» «Долго ты там?» — в дверь уже настойчиво стучала Рада. Она отнесла вещи Кирис. им не привыкать жить в одной комнате. Кир вздохнул, На но ностальгию времени и правда не было. «Значит так», — объявила Ирис, когда все наконец собрались в гостиной, «вы помогаете отцу с праздничным ужином, а я бегу к гадалке. Если повезет, она вас примет» предупреждаю скажет прийти ночью нужно идти ночью скажет на рассвете значит на рассвете скажет что поговорит только с кем-то одним из вас так тому и быть девушка озабоченно хмурилась похоже она и впрямь серьезно относилась к предсказаниям вообще а может только к этой конкретной гадалке кир на всякий случай кивал самым сосредоточенным видом в душе он ликовал отсутствие ирис и совместный труд на кухне Отличный повод расспросить ее отца о делах давно минувших дней. Помощь Антиру не требовалась. Единственное, что могли сделать Киры и Рада на этой кухне, стоять, раскрыв рот и не верить своим глазам. По взмаху ветки взлетала вверх зелень, и словно разрезанная сотней ножей сразу взрывалась зеленым фейерверком, осыпалась и живописным орнаментом укладывалась на тарелки. Следом тонкими слоями нарезались овощи, они аппетитно шипели, обжариваясь, а потом слоями ложились на зелень. Подпрыгивая, жарились грибы с чем-то еще неуловимым, но очень пахучим, чтобы затем, смешавшись со сметаной, юркнуть в кокотнице. Жюльен! А вот и тесто замешивается, принимая самое необычное обличие, словно облака в ветреную погоду а потом рассыпается на два десятка комочков, каждый из них хватает в объятия яблочную начинку, вытягивается в безукоризненно правильный пирожок и начинает подрумяниваться, наполняя кухню умопомрачительными ароматами. Кир не раз наблюдал, как колдует на кухне Махагрон или Рада, да и сам бы мог, постаравшись сообразить бутерброды, омлет или простенький салат, но такого мастерства он не видел никогда. — Невероятно! Где вы этому научились? — не скрывая восхищения, спросил он. Антир, очевидно довольный тем, какое впечатление произвел, в последний раз взмахнул веткой, отправив вереницу блюд на праздничный стол, и скромно ответил, — Всю жизнь учился. Я ведь в молодости работал шеф-поваром в большом аристократическом замке. Судя по тону, это должно было означать что-то особенное, Так что Кир исправно изумился. «Неужели?» «Да-да, это была прекрасная карьера. И что же случилось?» «Любовь». Антир с улыбкой развел руками. «Там я встретил свою будущую супругу, умницу и красавицу. Она работала горничной». «Как это романтично!» — воскликнула Рада. Кир бросил на нее быстрый взгляд и с удивлением обнаружил, что девушка и впрямь увлечена рассказом. «Зера!» Хозяин с нежностью взглянул на портрет на стене, откуда строго взирала молодая женщина. Мечтала о своем доме. Характером она уж больно вольнолюбивая, начальство над собой не терпело, а порядки у хозяев были строгие. В общем, поженились мы, нам отдельную постройку выделили, а она, знать, твердит, «Свое бы хозяйство, ресторанчик маленький или кафе. Только где же нам на то кафе заработать, хоть бы и на маленькое, или на тот же дом?» Антир замолчал, окунувшись в воспоминания. «И что же?» — нарушил это молчание Кир. «Я с ней соглашался, но сам-то не верил, что на наши гроши можно хоть лачугу купить. Только надо знать зеру. Каждую копейку складывала, на всем экономила. И в один день приходит ко мне и говорит, проси расчет, будем в своем доме жить. Неужели накопила? Да. Конечно, в большом городе ничего по нашим средствам не нашлось бы, но разве же Зеру это могло остановить? Вот здесь, чуть ли не на краю света, нашла на чудный домик. Поселились мы. Кир еще раз взглянул на портрет. Похоже, эта женщина умела добиться своего. Я подрабатывал в таверне неподалеку, она хозяйство смотрела. Счастливо жили, только что детей не было. Уже почитай десяток лет вместе, и ничего. И можете себе представить, стоило нам тут поселиться, и полгода не прошло, как свершилось чудо. Встал я рано утром в таверну, значит, чтобы до первых посетителей успеть. Вышел во двор, а там корзинка, а в корзинке ангелочек спит, наша Ирис. Вот как. Действительно чудо, — с улыбкой проговорила Рада. И это еще не все чудеса. Не может быть. Зера моя говорит, раз у нас теперь малышка, нужна натуральная еда из собственного огорода. Кто знает, какими заклинаниями торговцы свои продукты травят чтобы большие были до да и отправилась огород перекапывать. А заклинание-то плохо знает, по уборке она у меня была. Ну и копнула глубоко очень. И что вы думаете? — Что? — хором воскликнули Кир с радой. Впрочем, догадаться, что произошло, было нетрудно. Там был обсидиан. Немного, несколько камешков, но все же... Хватило и на жизнь, и на то, чтобы девочке нашей Ирис образование дать. Какие учителя в округе были, Зэра лучших для нее находила. — Надо же, как интересно, Ириса этого не рассказывала. Антир кивнул. — Не любит она об этом вспоминать, — грустно проговорил он. — Очень уж сердится на настоящих своих родителей, до сих пор простить не может. Тут как раз Кир мог ее понять. «Ну, кому понравится что его бросили от чего же сразу бросили мужчина взглянул на него с искренним удивлением Ох похоже тут с усыновлением не так как в сарагоне а он опять попался на незнание местных традиций если кто видит что не может дать ребенку что надо от чего бы и не порадовать тех кого свет и пламень детьми не одарили святое это дело Только ж приличие надо соблюсти. Игрушку маленькую положить, да одежку с вышивкой, чтобы, значит, связь с родом оставалась. Только вот у Ирис ничего такого не было. А что потом случилось с вашей женой? Умерла антирсник. Как Ирисочки восьмой год пошел, так и умерла. А чего? Кир не успел договорить, как в дом влетела Ирис. Глаза ее горели, волосы растрепались. Примет, Она вас примет! Обоих!» — в полночь сказала приходить. На губах девушки играла загадочная улыбка, и вряд ли причиной тому была исключительно радость за товарищей, которым повезло с аудиенцией угадалки. Судя по тому, как переглядывались девушки, рада была в курсе причины этого веселья. «Ну а тебе? Тебе посмотрела?» Про то и говорить не следует, и слушать ни к чему, не переставая улыбаться, пропела Ирис. Похоже, ее персональный гадательный прогноз оказался благоприятным. Устала из дороги, обильный ужин и поздний час, идти к гадалке совсем не хотелось. А не пойти было нельзя, иначе вся их история рассыплется в прах. Вектор остался у крыльца, проводив хозяина беспокойным взглядом. Конечно, стоило бы взять его с собой и зверю прогулка и им не так страшно, но Ирис предупредила — волка оставить дома, иначе встреча с гадалкой не состоится. К ночи похолодало, и Кир чувствовал, что замерзает даже в теплой одежде. Тонкий месяц совсем не давал света, а окна окрестных домов были черны. Рада зажгла шар и уцепилась за руку. — Ну и что ты обо всем этом думаешь? — у Кира имелись и свои догадки но мнение Рады было важно. В конце концов, вдвоем думается лучше. Жаль, что нам не удастся поговорить с матерью, Ирис. Она знала куда больше. Думаю, она об этой истории знала вообще все. Но кое-чего она точно не знала. Например, что обсидиан — это вулканическое стекло, а потому встречается только в сейсмически активных зонах. На этом земельном участке он мог оказаться только в том случае если его кто-то туда положил. Если бы 20 лет назад ты оказался поблизости, ее маленькая ложь была бы раскрыта, но тебя не было, так что обошлось. Ну что, ты готов к встрече с судьбой? Совершенно нет, и мне совсем не хочется узнавать свое будущее. Киры сам не понимал, почему так нервничает перед встречей с гадалкой. Раз не хочется, она тебе его не скажет. «Ты что, тоже веришь, что она и на самом деле?» «Нет, конечно. Просто она знает, что нужно сказать, и ни за что не скажет то, к чему ты не готов». Дорога была неровной, шар светил слабо, и темнота наваливалась на них со всех сторон. Рада то и дело спотыкалась, дважды чуть не упала, Кир едва успел ее подхватить. И теперь она шла, тесно прижавшись к его руке а он думал, что неплохо было бы, если бы дом-гадалки оказался как можно дальше. «Пришли», — объявила Рада. Такого он не ожидал, хоть и многое уже повидал в этом немыслимом мире. У домика, где жила их гадалка, были ноги. Вернее, не ноги, а огромные когтистые птичьи лапы. Домик топтался на месте и, похоже, с удовольствием бы убежал куда-нибудь в лес, подальше от светящихся шаров и поздних посетителей. — А как мы попадем внутрь? — Избушка, избушка, нам назначено на полночь! — прокричала девушка, и домик, тяжело кряхтя, начал поворачиваться, неуклюже переступая лапами. Кир уже битый час сидел в темном коридорчике размером метр на метр. Все попытки зажечь шар ни к чему не приводили. Он лишь на мгновение вспыхивал неярким светом, чтобы тут же раствориться в темноте. Пол покачивался. Этот домик на лапах все никак не успокоится. А может, ему тоже холодно, вот и пританцовывает, бедолага. Рада скрылась за тяжелой черной дверью и никак не желала возвращаться. Для человека, который не верит предсказаниям, она торчит тому что-то уж слишком долго. О чем спрашивает она неведомую гадалку? О судьбах миров? О том, как развести эти миры по разным сторонам и спасти друг от друга? А может, о нем? О Кире? Или Кир помрачнел? Или о его добром приятеле Руальде? Дверь тихонько скрипнула, и на пороге в полоске неяркого света появилась Рада. Она была смущена и озадачена, а на щеках ее играл румянец. — Что она тебе сказала? — шепотом спросил Кир. — Про то и говорить не следует, и слушать ни к чему, — растерянно проговорила девушка. — Идет там кто-нибудь или мне вечность ждать? — раздался неприятный, каркающий голос из-за двери.